менее предвзято. Могло ли что-либо из рассказанного им минувшим вечером как-то пригодиться ей, когда она засядет за книгу? С мгновение эта мысль казалась заманчивой. Подобные фантазии добавили бы пряности скучной массе собранных ею сведений. Однако сенсационность такого рода противоречила цели книги которая должна была рассказывать об убийстве и его влиянии на небольшой городок, в чем рассказать правдоподобно. Так что спасибо, мистер Данстейбл, и до свидания. Спасибо и до свидания, и официантки. Теперь наверх. Вернувшись в номер, эми глянула в окно и отметила некоторое улучшение погоды. Она отрегулировала кондиционер, но едва ли от этого в номере могло стать прохладнее. Во время похоронной службы тоже будет душно и влажно, и не только из-за погоды. эми достала блокнот, присела возле маленького письменного столика на кресло, в котором накануне вечером сидел Эрик Данстейбл, и тотчас принялась записывать то, что сумела запомнить из вчерашнего разговора. Но с какой целью? Эмми нахмурилась перестала писать. Разве... Она не сказала себе только то, что этот материал не подходит для ее книги. Что заставляло ее тратить время на то, чтобы набрасывать заметки о невидимых созданиях, якобы переселяющихся из одного тела в другое и вершащих дьявольские дела? Упоминал ли Дан Стейб о дьяволе? Этого Эмми не могла вспомнить, но то, что она помнила, не отпускало ее на протяжении целого часа. Она не изменила своего решения, но на случай, если впоследствии все-таки передумает, записала то, что могла. Теперь следовало хорошенько накраситься, хорошенько подумать о том, что надеть. Ситуация требовала чего-то строгого и темного, значит, у нее практически не было выбора. Единственное, что соответствовало этому описанию, деловой костюм, который она несколько дней назад положила в дорожную сумку перед тем, как отправиться в аэропорт Охара. Но то, в чем было бы комфортно и прохладно в Чикаго, в здешней жаре вызывало лишь раздражение и неудобство. Словом, костюм не годился, но пусть будет костюм. Прежде чем приняться за макияж, Эмми надела юбку, а уж собираясь выходить, натянула блузку и пиджак. Выглядела она в костюме лучше, чем себя чувствовала, но она знала, что кондиционер в машине работает так же хорошо, как и гудит. В холле гостиницы было только три человека. Никого из них Эми не знала. Она пересекла холл и вышла на улицу. Солнце было закрыто тучами, но его лучи пробивались сквозь них, когда она шла к парковке Подойдя к арендованной ею машине, Эми удивилась, обнаружив, что она за ночь почему-то стала ниже, чем я помнился. Может быть, она просто начала таять под действием полдневной жары. «Ничего подобного!» Просто какой-то мерзавец проколол шины. эми охватили яростник давай Смысл произошедшего был обескураживающе очевиден. Глубокие разрезы, оставленные в протекторах, говорили сами за себя. эми была вне себя, когда шагала обратно к стойке регистрации, чтобы сообщить о том, что она обнаружила. Молодой Чемберс внимательно смотрел на нее, но ни в его глазах, ни в выражении лица не было и намека на сочувствие. Он сказал, что сожалеет, что она представить себе не может, как такое могло произойти, и что прежде ничего подобного здесь не случалось, и еще какой-то ложь. Во всяком случае, Эмми решила, что все это ложь, однако ей было на это наплевать. Все, чего она сейчас хотела и на чем настаивалась, чтобы клерк позвонил в ближайшую автомастерскую и немедленно оттуда кого-нибудь вызвал. Немедленно обернулась двадцатью минутами. На борту фургона, подъехавшего к парковке и остановившегося рядом с ее машиной, было написано «Автомастерская Смитти». И за рулем сидел сам Смитти. На нем были непременная бейсболка, брюки защитного цвета, такая же рубашка с закатанными рукавами. Когда он наклонился, чтобы осмотреть повреждения, Эмми залюбовалась татуировками на руках. Она все еще продолжала разглядывать их, когда возле фургона припарковался хан гипс Он вышел из машины, оставив двигатель включенным. «Привет, сметьте!» — сказал он и добавил, обращаясь ками, «Что здесь происходит?» Она быстро рассказала ему о случившемся.